Этим утром ворота Вишенрога остались закрытыми. Снаружи столпились крестьяне, намеревавшиеся доставить продукты на столичные рынки. Подводы запрудили дороги, мешая продвижению всадников в военной форме, которые гнали коней галопом и выглядели чрезвычайно озабоченными. Их единственных пускали за городские стены и выпускали обратно. Офицеры караулов со стен грозно призывали людей разойтись. но они не слушали до тех пор, пока караульные не пообещали вызвать на подмогу гвардейцев. Толпа разошлась, прокричав напоследок. — Да вы хоть объясните, что происходит, когда ворота откроют! Безобразие! Куда смотрит король? Пропадет товар-то! Пропадет! Между тем к столице начали стягиваться армейские части, стоящие лагерем неподалеку. Встревоженные горожане делились друг с другом версиями, и каждая была чудней другой. Однако скоро слухи были опровергнуты. На всех площадях королевские герольды напомнили о необходимости время от времени вспоминать о возможной войне с Креем и объявили о проводимых в связи с этим в окрестностях Вишенрога широкомасштабных армейских учениях. На улицах города появились патрули магистратских стражников и одного-двух королевских гвардейцев. Они убеждали горожан расходиться по домам, стучались в магазины и лавки, требуя их закрыть. Выражение лиц военных к препирательствам не располагали. Площадь святого умника Базилия была непривычно пуста, когда на нее выехал скромный свадебный кортеж, состоящий из нескольких карет в сопровождении конного отряда синих мундиров. Когда кареты подъехали ближе, Со ступеней одноименного храма поднялся наряженный Пипси Лескин в окружении близких друзей. Казалось, он до последнего сомневался в том, приедет ли невеста. Редкие прохожие начали подтягиваться к храму. Свадьбы в Вишенроге любили. Храм, расположенный в сакральном квартале, светлый, украшенный изящными барельефами, был тем самым, в котором венчались Ванила и Дрюня. Его выбрали по нескольким причинам. Во-первых, Тусианна Сузон не имела к кварталу мастеровых никакого отношения. Во-вторых, храм располагался неподалеку от дома новобрачных. И в-третьих, отсюда был виден дворец. Случись что, ее высочество Брунгильду охрана в миг доставила бы под защиту замковых стен. Кроме того, накануне вечером решено было обойтись без традиционного одаривания подруг невесты и последующей прогулки свадебного кортежа по городским улицам с угощением для толпы. Немалую роль в этом сыграл принц Аркей, напомнивший мастеру Пипу, что данную ему властью может вообще не отпустить Бруни на свадьбу, ежели его требования не будут выполнены. Селескина его высочество вызвал к себе на рассвете, не поставив в известность супругу. Повар выслушал его и ответил. — Я ж все понимаю, ваше высочество не маленький. Подарки можно и потом подарить, верно? Аркей облегченно вздохнул. Он еще ни разу не вступал в конфликт с родственниками жены и совсем этого не хотел. Честно говоря, принц с удовольствием вступил бы в конфликт с самой Бруни, чтобы запретить ей вообще покидать дворец, но не решился. «Пип мне как отец», — как-то сказала она, — и Арк знал, что это действительно так. Толстяк был ей и помощником, и другом, и просто близким душевным человеком. Целую жену на прощание этим утром, его высочество знал, что поступает верно, хотя на сердце плитой лежала тревога. Дверцы карет распахнулись одновременно. На улицу высыпались, будто разноцветные леденцы из коробок, дамы в ярких платьях. Редкая толпа встретила их аплодисментами и поздравлениями. — Я себя ощущаю арестанткой! — воскликнула Персиана, цепляясь за руку мужа и косясь на гвардейцев, которые тоже спешились. Их собственных детей и лягушонка Людвина сообща решили оставить дома, под присмотром подруги Перси. поскольку новость об учениях достигла и квартала мастеровых. «Не ты одна!» — буркнула Ванила, подавая руку Дрюне. Шут, кажется, впервые на памяти Бруни был одет прилично. Из яркого на нем был лишь бирюзовый шейный платок в цвет платья жены и такие же туфли. «В городе такая неприятная тишина!» — пробормотала сидящая в другой карете Тусяна Сузон, одетая в изящное серо-жемчужное платье невесты, расшитое серебряной вышивкой. Так и кажется, что Индари не одобряет наш с Пипом брак. «Это обычные переживания новобрачной госпожа Сузон. Поверьте, пресветлое вовсе не против». Добродушно усмехнулся Григо Хризопрас, толкнул дверцу и первым выпрыгнул наружу. «Ах, если бы это было так!» пробормотала Тусяна, выглядывая из кареты. К ней, широко улыбаясь, шел мастер Пип, поминутно вытирая пот со лба Вид у него был такой, будто он только что побывал у домны. «Ваше высочество!» — позвал снаружи секретарь. Бруни, сидевшая рядом с невестой, молчала, хотя на Тусяну поглядывала с искренним сочувствием. Поправив портальный перстень, который недавно растягивал королевский ювелир, Да, видно, растянул слишком сильно, тот так и норовился соскочить с пальца. Принцесса подала руку грека. Как назло, сегодня она чувствовала себя особенно нехорошо. Ночью не выспалась, было тяжело дышать, тянуло ноги и поясницу, все время хотелось в туалет. Кроме того, Арк так и не пришел в спальню, чего еще ни разу за время супружеской жизни не случалось. из чего Бруни сделала вывод, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Утром принц зашел в башню, взял с жены клятвенное обещание, что она будет осторожна, и быстро ушел. Выражение его лица ей не понравилось. Впрочем, когда она увидела свой эскорт, половину полка Аркея под руководством его заместителя подполковника форше Рюфрина, она поняла, если не все, то многое. и на ее самочувствии это, естественно, тоже отразилось. — Будет совсем плохо, ваше высочество, сразу говорите! — предупредил ее Григо, когда они покидали дворец. — А, впрочем, можете не говорить, я и сам узнаю. — Моя дорогая! — воскликнул Пип, беря руки Тусяны в свои. Госпожа Сузон, взглянув в его полное искреннего волнения лицо, судорожно всхлипнула и на миг прижалась виском к его плечу. «Вот увидите, все будет хорошо», — им в спину сказал Григо и повернулся к Бруне. «Идем в храм». «Сразу?» — громко изумилась подошедшая Персиана, а Марх нахмурил густые брови. «А танцы? Угощения?» «Еще как сразу!» громыхнул бесшумно подкравшийся подполковник Рюфрин. «У нас приказ провести церемонию максимально быстро и по-военному четко и сразу возвращаться во дворец». «Это не свадьба, а какое-то недоразумение», — недовольно проворчал Дрюня, но замолк, едва подполковник бросил на него грозный взгляд. На верхней ступени храма уже стоял священнослужитель, по обеим сторонам которого застыли два гвардейца в синих мундирах. Выглядел святой отец испуганным, однако при приближении новобрачных постарался мило улыбнуться. Несколько гвардейцев скрылись внутри. Как потом выяснилось, они освободили первые две скамьи для прихожан, попросив посетителей пересесть подальше и выставили караул по внутреннему периметру храма. Пип с силой сжал пальцы Тусяны, выпустил ее ладонь и, поднявшись по ступеням, скрылся в храме. Введите деву в храм. Согласно традиции, провозгласил священник. Поскольку у невесты не было ни отца, ни брата, ни другого родственника мужского пола, которые могли бы ввести ее в храм через высокий порог, символизирующий рубеж между земным и возвышенным, чтобы передать жениху, священнослужитель спустился сам и подал Тусяне руку. Бруни, держась за поясницу и с ужасом глядя на лестницу, простонала. — Ох, я не поднимусь! — Не боись, твое высочество, мы тебя подтолкнем. Впервые с самого утра улыбнулась Ванила. — Давай, раз, два, три. — Обопритесь на меня, — шепнул принцессе на ухо хризопрас. Не стесняйтесь, поверьте, я гораздо сильнее любого знакомого вам мужчины и с вашим весом как-нибудь справлюсь. — Вы чудовищно любезны, Грига, пропыхтела она, заставляя себя идти вверх. Поясницу пронзила болью. тупой, но очень сильный. Бруни замешкалась, однако заметила пристальный взгляд Рюфрина и заставила себя двигаться дальше. За порогом священник передал невесту жениху и повел пару к алтарю. В полупустом храме шаги и шепотки звучали раскатами грома. И поневоле все — горожане, которые зашли помолиться, служки, моющие полы — И даже неугомонные перси с ванилькой, которые перешептывались и хихикали, как школьницы на задней парте, затихли. Официальные приглашенные чинно уселись на вторую скамью. На первую Григо посадил Бруни. Тишина упала, будто перед грозой. Принцесса Зябка повела плечами и оглянулась на дверь под охраной тех гвардейцев, что первыми вошли в храм. При взгляде на высоких и статных, как на подбор мужчин в военной форме, Ей должно было быть не так страшно, но чего то было. Ощущение близкой беды коснулось черным крылом, да так, что Бруни захотелось повернуть портальный перстень, чтобы в тот же миг оказаться рядом с мужем. Священник у алтаря начал молитву, обращение к Индаре. Хризапрас, который сел с краю, нетерпеливо повел плечами и покосился на принцессу. Ей показалось, или в полумраке его глаза вспыхнули, как уголья. У дверей произошло какое-то движение. Повернув голову, Бруни увидела гвардейца, быстро идущего к Рюфину. Он прошептал что-то ему на ухо, и подполковник зычно произнес, обращаясь к священнику. — Святой отец, приступайте к самому основному! — Но, — растерялся тот, — это приказ! отчеканил Рюфрин таким голосом, что священнослужителю ничего не оставалось делать, как перейти к положенным церемонии вопросам. Бруни заметила, что Пип и Тусяна крепко держатся за руки. В это странное мгновение, мгновение перед Бурей, стоя перед ликом Индари, они словно ощутили, что их судьба — быть вместе, что бы ни случилось. А потом принцесса услышала вой. Он захлебнулся воплем, полным боли, а затем вдруг воскрес из секунды тишины и умножился. К нему прибавились людские крики. «Они внутри городских стен!» — взревел подполковник. «Все внутрь! Забаррикадировать двери!» Испуганный священник замолк. Выражение лица Рюфрина тут же сменилось на крайне любезное. Он повернулся к священнику. — А вы продолжайте, святой отец. Эти двое должны обвенчаться сегодня, иначе ее высочество сильно расстроится, а ей это вредно. И он с обожанием взглянул на Брони. Принцесса нашла в себе силы улыбнуться. Священник задавал вопросы с такой скоростью, что новобрачные едва успевали на них отвечать. Его искаженное страхом лицо было бледно-зеленого цвета. Неожиданно Григо с силой вздернул Бруни со скамьи и толкнул к ближайшей колонне, поддерживающей храмовый свод. Почти в то же мгновение со всех сторон раздался оглушительный грохот, запахло горячим металлом и зазвенели разбитые витражи. В помещение запрыгнули несколько огромных зверей — медведь, два волка и тигр. Присутствующие разразились криками ужаса. Гвардейцы образовали кольцо вокруг сбившихся в центре зала гражданских. Тусянна вскрикнула и попыталась вырвать руку из цепких пальцев пипа. Но не тут-то было. Он дернул ее как маленькую и зарычал не хуже, чем ворвавшаяся в храм оборотни. «Туся, стоять! Я не для того тебя так долго ждал, чтобы уйти от алтаря без жены!» Несчастный священник прыгающими губами объявил их мужем и женой. А затем Брони потеряла новобрачных из виду, потому что все происходящее слилось в ужасающий калейдоскоп, из которого ее выдернул голос Грика, раздавшийся у самого уха. «Я сейчас возьму вас на руки и понесу. Не пугайтесь, будет темно и страшно». «Не пугаться?» — дрожащим голосом переспросила принцесса. Она невольно пыталась прикрыть ладонями огромный живот, а сердце ныло от страха за еще нерожденного ребенка. Словно ответом на страх вернулась боль. Полоснула по низу живота, по ногам. «Но мои близкие!» — простонала Бруни. «За них не беспокойтесь, гвардейцы их защитят». «Тогда почему они не смогут защитить меня?» — возмутилась принцесса. «Закройте глаза, ваше высочество!» — прошептал секретарь. Она почувствовала, как ее ноги отрываются от земли. От стоящего вокруг непонятного грохота, воя и рычания со слухом творилось что-то не то, поэтому она не была уверена в том, что Григо произнес «Потому что вы — будущее Тикрея».